Глава 15. О Мстиславе Храбром и о походе Игоря на Половцев. В 1178 году новгородцы прислали звать к себе на стол Мстислава Ростиславича Храброго. Тот не хотел идти из русской земли и отвечал «Не могу идти из отчины своей и разойтись с братью, потому что он всегда горел желанием от всего сердца трудиться за родину свою» и стремился всегда на великие дела. Но братья и дружина сказали ему, «Брат, если зовут тебя с честью, то ступай. Разве там не наша же отчина?» Мстислав послушался братьев и мужей своих и пошел с боярами новгородскими. Но сам положил на уме, «Если только Бог даст мне здоровье, то никак не могу забыть русской земли». Когда пришел он в Новгород, встретил его епископ с крестами и с новгородцами, и с игуменами. Все вошли во Святую Софию, поклонились Святому Спасу и Святой Богородице. И так Мстислав сел на столе дедовском и отцовском со славою и честью великою. Скоро Бог вложил ему в сердце добрую мысль пойти на чуть. Он созвал мужей новгородских и сказал им, «Братья, поганые нас обижают, чтобы нам призвавший на помощь Бога и Святую Богородицу, да пойти поотомстить за себя и освободить новгородскую землю от поганых. Люба была эта мысль всем мужам новгородским. Они отвечали Мстиславу «Князь, если Богу Люба и тебе, то мы готовы». Мстислав собрал всех ратных людей новгородских и, сочтя, нашел 20 тысяч числом. С этим войском отправился он на Чудскую землю, пожег ее всю, ополонился рабами и скотом и возвратился домой. На весну вздумал он пойти на Полоцк, на зятя своего Всеслава. Дед Всеславов приходил на Новгород, пограбил церковь и завел один погост за Полоцк. Так Мстиславу хотелось возвратить Новгородскую волость и отомстить за прежнюю обиду. Уже он пришел на Луки с войском новгородским, как брат его Роман Смоленский прислал сказать ему «Всеслав тебя не обижал, но если идешь на него, то прежде ступай на меня». Мстислав не захотел сердить старшего брата и возвратился в Новгород. Вскоре после этого схватила его жестокая болезнь. Силы начали ослабевать, язык отниматься. Он посмотрел на дружину свою и на княгиню. Вздохнул глубоко, прослезился и сказал «Приказываю дитя свое Владимира Борису Захаричу и отдаю его братьям Рюрику и Давиду вместе с волостью на руки, а обо мне, что Бог промыслит». После этих слов он приставился 13 июня, причастившись святых тайн, и плакала по нем вся земля новгородская, особенно же плакали лучшие мужи новгородские и говорили, Уже не можем, господин наш, поехать с тобою на чужую землю, поработить поганых под область новгородскую. Ты много говорил, господин наш, сбирался идти на все стороны поганые. Лучше бы нам умирать теперь с тобою, давшим такую свободу новгородцам от поганых. Как и дед твой Мстислав, освободил ты нас от всех обид. Ты подражал ему и преследовал путь деда своего. Теперь уже не можем тебя больше видеть. Солнце наше зашло, и остались мы в обиде. Так плакался над ним весь народ новгородский. И сильные, и худые, и нищие, и чернорисцы, потому что был милостив ко всем. Этот князь Мстислав был росту среднего, лицом красив, всякую добродетелю украшен и благонравен. Любовь имел ко всем, раздавал богатую милостыню, снабжал монастыри, угощал чернецов, и принимал их с любовью, беря у них благословения, снабжал и мирские церкви, и попов, и весь святительский чин достойную честью почитал. Был крепок на рате, всегда жаждал умереть за русскую землю и за христиан. Когда видел, что поганые пленят христиан, то говаривал дружине своей. «Братья, не сомневайтесь, если теперь умрем за христиан, то очистимся от грехов, и Бог...» Сравнит нас с мучениками. Если Бог пошлет милость, то слава Богу. Если же умрем, то все равно, Надо б же когда-нибудь умирать. Говоря так, он вселял бодрость воинов своих И бился от всего сердца за отчину свою. Он любил дружину свою. Именье не берег, золото и серебра не собирал, Но раздавал дружине своей или по церквам, На помин души. Приложился к отцам и дедам своим отдав общий долг которого не избежать ни одному рожденному.